Глава сорок вторая. Держа в руках свидетельство о браке, мы вышли из здания администрации. Единственного здания в Борске, которое содержалось в идеальном состоянии. «Муж, спрячь наш документ, а то еще потеряешь», — потребовала я у Олега. Тот лишь загадочно мне улыбнулся и продолжил неспешно спускаться по парадной лестнице к площади. «Не уберу. Нам же нужно восстановить твою репутацию». Пусть видят, что ты теперь замужняя, честная женщина. Потом Глеб выйдет из больницы, уволится из колледжа и по секрету покается самому болтливому коллеге, что все наврал про тебя из мести. Ведь ты его отшила. Я удивленно уставилась на мужа и переспросила. — Правда? Он так скажет? Олег кивнул. — Это, конечно, прекрасно, но толку-то, — заметила я. — В колледж я уже не хочу возвращаться. Олег ласково погладил меня по щеке и сказал. «И не надо. Но если ты захочешь работать, я могу предложить тебе место библиотекаря. Директор городской Борской библиотеки – моя первая учительница, Зинаида Андреевна. Чудесный и добрый человек. Она как ушла из школы на пенсию, всего год дома высидела. А потом пришла ко мне и попросилась на работу в лесопилку хоть уборщицей. Я тогда устроил ее директором в библиотеку. Она была очень рада. Организовала там развивающий клуб для дошкольников». А ты могла бы вести исторический клуб, советовала бы детям исторические романы, рассказывала бы о традициях и праздниках, важных датах. Ты же любишь историю и детей. Я смотрела на мужа, самого доброго и внимательного мужчину на свете, и снова плакала. «Кажется, за беременность у меня закончатся слезы», — Всхлипнула я и, поцеловав Олега в губы, прошептала «Спасибо тебе». «Не знаю, чем я заслужила тебя, но ты не мог придумать для меня лучшего свадебного подарка». Олег довольно улыбнулся и загадочно сказал. «Вообще-то это просто планы, а не свадебный подарок». Я зачарованно уставилась на мужа. «Есть еще что-то приятное?» «Ты умеешь кататься на коньках?» спросил Олег. «Да, но мне сейчас, наверное, лучше поберечься. Рядом со мной тебе ничего не грозит». Так что после Нового года едем кататься на коньках на Байкал. Волна восторга накрывала меня по мере того, как до моего сознания доходил смысл сказанного, а Олег, внимательно наблюдавший за моей реакцией, добавил. «У моего приятеля гостиница на Альхоне. Я уже забронировал нам лучший номер. Как тебе такой медовый месяц? Точнее, медовая неделя». Я повисла на шее мужа, радостно повизгивая. «Байкал — это же моя мечта!» «А побыть с тобой наедине — самая заветная мечта!» Олег улыбнулся и поцеловал мои растянутые в улыбке губы. «Я рад, что исполню сразу две твои мечты!» Подхватил на руки и понес к машине. «Ты настоящий волшебник!» — тихо призналась я мужу. «Ведь еще в начале нашего знакомства обещал исполнить мое самое заветное желание и выполнил обещание». Олег посмотрел на меня, и в его глазах полыхнуло пламя, Опаляемое сердце жаром. «Я вернул тебе веру в любовь?» Я улыбнулась и накрыла его чувственные губы своими. Дома нас ждал романтический ужин при свечах. Олег запек по семейному рецепту для меня форель со спаржей и приготовил мои любимые лимонные пирожные. Наша первая брачная ночь была наполнена нежностью и восторгом. Засыпая, я чувствовала себя воздушным сладким зефиром, расплавленным в горячих объятиях лучшего мужчины. Ночью меня разбудил стон. Я сначала не поняла, что происходит, привстала и попыталась осмотреться, но плотный мрак обесценил все мои попытки. Зато в тишине я отчетливо услышала стоны рядом на кровати. Олегу снился кошмар, его голова металась по подушке, он болезненно вскрикивал и шептал. «Нет, нельзя! Дина, нет!» «Какого черта? Что еще за Дина?» — возмутилась я.